Вступительное слово Один из способов составить мнение о психотерапевтической модели — посмотреть, каких людей она привлекает. Тот факт, что Джей Эрли написал эту книгу — высшая похвала для теории семейных систем, поскольку он был состоявшимся писателем и мыслителем, увлеченным системным подходом еще задолго до того, как узнал об ВСС. Мечтой Джея было познакомить с ВСС обычных людей, которые смогли бы работать со своими субличностями самостоятельно, не обращаясь за помощью к психотерапевту. В течение нескольких лет он весьма успешно выполнял эту задачу, проводя дистанционные занятия. Этот опыт помог ему правильно структурировать книгу. Еще оценить модель психотерапии можно потому, способствует ли она зависимости от терапевта или поощряет людей доверять себе. Эта книга поможет вам почувствовать сострадание к себе и излечиться без прохождения психотерапии. Следуя простому и понятному описанию внутренней семейной системы Джея, вы начнете изменять свой диалог с собой или внутренний диалог. Даже к самым постыдным эмоциям и импульсам вы привыкнете относиться с интересом, а не с осуждением. С заботой, а не с отвращением. Вы обнаружите, что ваши субличности вовсе не такие, какими кажутся. Они представляют собой внутренние силы, которые были подавлены сложными жизненными обстоятельствами. Еще более воодушевит вас осознание того, что у вас есть стержень, суть, которую не затрагивают травматические жизненные эпизоды. То, что теория внутренних семейных систем называет «я», есть у каждого из нас. Это источник прекрасных качеств, пользуясь которым мы можем вести и внутреннюю жизнь, и внешнюю. Таким образом, книга освобождает нас от усвоенных патологических и пессимистических представлений о себе. Она предлагает новый, оптимистический и созидательный взгляд на разум и на то, как легко он может меняться и исцеляться. Книга может дать вам больше. Чтобы оценить эффективность психотерапии, надо также понять, учит ли она людей просто справляться с сильными эмоциями или же на самом деле трансформирует эти эмоции и убеждения. С помощью практических, хорошо структурированных упражнений и примеров настоящих терапевтических ВСС-сессий вы сможете познакомиться со своим внутренним миром, и ваши неуравновешенные части начнут исцеляться. Вы не столько их усмиряете, сколько приветствуете и переводите в ценный ресурс. Также хорошо, если вы будете работать в парах с друзьями, сопровождая друг друга во внутренних путешествиях, что сделает ваши отношения глубже и доверительнее. Кажется, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой, и для некоторых читателей так и случится. Кто-то не сможет добиться существенных изменений сам и обратиться к психотерапевту за помощью. Однако мой 27-летний опыт применения этой модели говорит мне, что многие люди способны проделать значительную часть работы самостоятельно, без психотерапевта. Возможно, у них не получится освободить всех своих изгнанников, но они смогут превратить внутреннюю атмосферу ненависти к себе в атмосферу любви и передать «я» функции лидера. Кроме того, для людей, проходящих психотерапию, эта книга будет полезным руководством для самостоятельной работы в промежутках между сессиями. Психотерапия обычно требует слишком много времени и денег. Я благодарен этой книге за то, что она помогает людям, которые не могут позволить себе пройти психотерапию. Ричард К. Шварц. Доктор философии, создатель ВСС, автор книг «Терапия внутренних семейных систем», «Мозаичный ум» и «Вы тот, кого вы ждали».